Глава третья Утро встретило меня приятным запахом свежеиспеченных блинов. Я улыбнулась открыв глаза, потянулась. Затем услышала какие-то странные непривычные звуки, доносившиеся с улицы. Вроде бы мужчины разговаривали. Резко села в постели и посмотрела в первую очередь на кровать моих новоиспеченных родственников. Но та была уже заправлена и девственно пуста. А затем я перевела взгляд на стол и на нем увидела тарелку с блинами. Какое-то время я пыталась понять, откуда она там взялась, но затем махнула рукой, спустила ноги на пол и пошла проверять, может, у меня галлюцинации. Подошла ближе, взяла один блин, откусила и поняла, что это не галлюцинация. Это самый настоящий блин. И кто их испек? Я накрыла стопчику блинов полотенцем, вернулась к своей постели, накинула халат и пошла искать мужчин. Может, они расскажут, откуда блины появились. А когда вышла на улицу, глазам своим не поверила. Мои сводные братья разговаривали с какими-то двумя незнакомцами, а те ходили вокруг моего дома с рулетками, мерили и что-то записывали себе в блокноты. «О, Юльчик, проснулась?» Улыбнулся мне Антон, показывая свои милые ямочки на щеках. «Мы там тебе блинов напекли, а завтрак иди». «Вы напекли?» — охрипшим голосом переспросила я у мужчины. «Ага, мы. Все, иди, не мельтеши тут полуголая». Почему-то зло рыкнул Костя, И очень недобро посмотрела на мужчину, который тут же отвел свой взгляд от меня, продолжая что-то усиленно записывать в свой блокнот. — В каком то смысле полуголая? — оторопела я, но Костя уже вместе с незнакомцами скрылся за домом, а Антон ушел следом. Я даже осмотрела свой наряд. Ночнушку до пят и такой же бабушкин халат, и удивленно перевела взгляд на то место, где до этого стояли мужчины. Затем махнула рукой и пошла умываться в сарай до да, да, туалета. По дороге решила, что туалет все же в приоритете. Сделал свои дела и умывшись, а заодно и причесавшись, сарай недалеко от туалета стоял. Я все же пошла уточнить, чем это мужики занимаются. Все же дом мой, а тут народ посторонний, непорядок. Зайдя в дом, я увидела, что один из мужчин взял палку и прямо палкой чертит что-то на земле. «Так, и что тут происходит?» — спросил я Антона, потому что он повернулся ко мне и не дал дальше пройти. «Прораба пригласили. Будем строить тебе санузел», — отчитался мужчина. «Забыл, что ли? Мы же вчера тебе говорили». «Так я думала, так просто сказали». В шоке уставилась я на родственника. «Мы слов на ветер никогда не бросаем», — ответил с серьёзным взглядом мужчина. «Кстати, прораб предлагает тебе второй этаж сразу сделать. Говорит, что возможность имеется». «Нафига мне второй этаж?» «Ну, хотя бы для гостей», — хмыкнул мужчина. «Нет», — покачал я головой, — «я его не протоплю». Мне на мою-то комнату еле хватает, а там... Нет, не надо. Гости у меня все равно редко бывают. За три года вы первые приехали. Так что нет. — Ну, как знаешь, — пожал плечами мужчина и, подхватив меня под локоток, нагло развернул в обратную сторону и слегка подтолкнул. — Ты завтрак иди, а то остынут блины. — Это правда вы их сами пекли? Решила уточнить, я уже и сама собираюсь уходить. «А кто же, по-твоему, мог это сделать?» — усмехнулся мужчина. «И правда, пожалуй, я плечами все еще глушенное происходящими событиями. Неужели они действительно санузел мне сделают?» «Как-то не верится». Я вернулась в дом, переоделась в привычный удобный сарафан и села завтракать. Умяла аж четыре плена — Ещё и пятый хотелось есть, но он уже не влез. Пришлось останавливать себя и прикрывать оставшиеся блины полотенцем. Я вышла на веранду и кое о чем вспомнила. Вчера же посуду не помыла. Начала осматривать стол и поняла, что посуды на нем не было. И тазика с водой тоже. Он стоял у печки на полу. Я его туда обычно убирала, когда с посудой заканчивала. И вообще кругом была чистота. А ведь мужчины блины испекли. Я помню, мой отчим, когда что-то готовил на кухне, потом после себя такой бардак оставлял, что мама потом долго ругалась. А эти, надо же, как все убрать смогли. Ну просто золото, а не мужики. Я призадумалась. Что-то слишком много у них плюсов. Внешность. Раз. Готовить умеют. Два. Убрали за собой. Три. Удобства мне собирались сделать. Четыре. Подполье едой затарили. Пять. Вещей мне хороших купили. Шесть. Опыт подсказывает, что где-то тут должен быть очень жирный минус. Я осторожно выглянула в окно. У меня там тюль висела. Мужчины как раз прошли мимо, продолжая обсуждать новую постройку. Я же решил заняться привычными делами, стараясь не думать о плохом. Может, они и правда для себя удобство делают? А мне так, как бонус досталось. Как там говорят, дареному коню в зуб не смотрят. Или вот еще хорошая поговорка. «Дают — бери, бьют — беги». Так я и успокаивала себя мысленно, пока постель заправляла, а потом пошла огородом заниматься. «А что это у тебя такое интересное растет?» — оторвал меня от прополки голос Антона. «Ромашка». — ответил я. — Очень полезное растение. Я на его основе шампунь домыл да делаю и на зиму заготавливаю. Отвары всякие и прочее. Ко мне вся деревня потом за ней ходит. — А это что? — махнул рукой мужчина на следующую грядку. — Календула, — ответила я. — Тоже лечебная? — переспросил мужчина. — Ага, — кивнула я. — У меня тут много лечебных растений есть. — «Шалфи, зверобой, тысячелистник, душица, мята, солодка. Все использую для мыла и шампуней. Что-то для приправ. экспериментирую с составами. Ну и просто в чай». «А обычные растения где? Морковь там или что-то типа того?» «А я не выращиваю», — я махнула рукой. «Места уже не хватает». «И даже картофель», — удивился Антон. «И даже его». Улыбнулась я в ответ. «Соседи кормят. Я им лечебные сборы, мыл, шампунь, крема, приправы. А они мне еду. Вот так и меняемся». «Круто! Молодец!» — усмехнулся мужчина и, присев со мной рядом на корточке, начал помогать полоть траву. В этот момент я с ужасом подумала, что вот и еще один плюсик подъехал. Это какие же тогда минусы меня ждут? «Расскажи о себе». Вдруг спросил меня мужчина. «Э, — С чего это вдруг? — усмехнулась я. — Ну как же, мы родственники почти. Лукаво улыбнулся он в ответ. — Ну, я пожала плечами и тоже хитро стрельнула глазами на Антона. — А что мне за это будет? — О как! За просто так ничего не делаешь, что ли? Мужчина посмотрел на меня оценивающе. «Ну, знаешь, я не привыкла всем подряд о себе рассказывать». Инстинктивно разозлилась я. Не понравился мне его взгляд. «Да ладно». Тут же пошел на попятную мужчина. «Я же просто так спрашиваю. Любопытно. Что такая красивая молодая девчонка забыла в этом богом забытом месте? У матери у твоей квартиры большая. Вам на двоих бы точно хватило». К тому же она последние годы, пока батю нашего ждала из тюряги, одна жила, никого к себе не водила. Да и не похоже, что она тебя выгнала. Я видел твою комнату. Такое ощущение, что она ждала, что ты со дня на день приедешь. Личные вещи там твои лежат и все такое. — Откуда ждала? — просипела я, пропустив мимо ушей остальные слова мужчины. «Истюряги!» — из тюряги, сказал мне прямо в ухо Костя, заставив от неожиданности подпрыгнуть на месте. «Ты чего подкрадываешься?» Разозлился я на мужчину, встав на ноги и оглянувшись. Он стоял прямо за моей спиной, подавляя своими габаритами. «Я чуть в шталы не наложила!» В сердцах воскликнул я, вызвав у обоих мужчин смех. «Вот ведь заразы какие, а!» Я разозлился еще сильнее. И даже обиделась немного. Нашли клоуна, блин. Но про свой вопрос не забыла. «Ты про какую тюрягу мне сейчас рассказывал?» Требовательно посмотрела я на Антона. «А мать тебе не говорила, что ли?» Улыбнулся он. «Если бы говорил, я бы не спрашивала», — хмуро ответила я. «Так э, батя наш с мамкой твоей в тюрьме познакомился?» «Что она там забыла?» В шоке уставилась я на мужчину. — На свиданку пришла, — ответил Костя. — По заказу. Он обошел меня и присел на бортик второй грядки. Я тоже вернулась на исходную позицию. Просто от удивления ноги меня подвели, и я решила, что стоит немного посидеть на бортике. — Это не смешная шутка? — покачала я головой. — Моя мама не стала бы знакомиться с зэком. — И по какому еще заказу? «Ну, — цинично хмыкнул кот, — видимо, виллы на Мальдивах да приличный счет в банке изменили моральные ценности твоей мамы, которых у нее, собственно, и не было». Я хмуро посмотрел на мужчину. «Это на что это ты намекаешь?» «Я ни на что не намекаю», — медленно ответил кот, глядя мне в глаза. «Я прямо говорю, мама твоя проститутка». И таких, как наш отец, часто посещают в местах не столь отдаленных. Это ложь! зло выкрикнула я, резко вставая на ноги. Никогда она за деньги не продавалась мужчинам. Может она просто тебе об этом не говорила? ответил Антон, тоже поднимаясь на ноги, а следом за ним поднялся и кот. Чушь! покачала я головой. Я вам не верю! ⁇ и рванула в дом. Мне надо было срочно переговорить с мамой. Что еще за ужас, эти двое мне про нее рассказывают. Я нашла свой телефон, который с вечера не забыла поставить на зарядку, и посмотрела, что пропущенных нет. Мама мне так и не позвонила. Я попробовала дозвониться ей, но, к сожалению, ее телефон был вне зоны действия сети. Мужчины по очереди вошли в дом. Я недовольно посмотрела на них. «Я не верю вам», — сказала я. «Я похож на человека, который будет пиздеть», — ледяным тоном спросил Костя. Я на автомате сделала пару шагов назад. Мат из уст мужчины резанул по ушам. До этого он вроде бы не ругался. Я поморщилась. «Я вас обоих вообще толком не знаю», — ответила я спокойно, чувствуя неясную нарастающую угрозу. Мое имя ⁇ Константин Андреевич Волков ⁇ ответил кот, давя на меня своим взглядом. Это ⁇ он кивнул в сторону Антона. Мой брат ⁇ Антон Андреевич Волков. Мне 35, Антону 32 года. С детства живем в столице, занимаемся бизнесом. «Строительством. Фирма называется ООО «Стройцентр Люкс». Можешь проверить в интернете. Мы там с братом соучредители Я на всякий пожарный вытащил ноутбук, который вечно под кровать прятал от таких экземпляров, как Вадик. Сел на кровать, включил его, дождалась, когда загрузится, и начала проверять информацию. Все это я делала молча, косясь на обоих мужчин. Антон с Костей взяли стулья, обошли свой матрас, поставили стулья передо мной и уселись на них. Я опустила взгляд и начала гуглить информацию. «Можно ЕН? тихо спросила я. И Антон сразу же назвал мне цифры. Я ввела их в поисковую строку и увидела, что информация правдивая. «Фирма существует, и соучредителей двое». Я набрала в гугле их имена рядом с названием фирмы и увидела несколько статей на разных сайтах с фотографиями обоих мужчин. Статьи были о строительстве в столице домов. Фирма ООО «Строй Центр Люкс» строила многоэтажки. Я шумно выдохнула и взглянула на мужчин. «Может быть, вас кто-то неправильно проинформировал насчет моей мамы?» На лице Кости появилась неприятная ухмылка. «Вообще-то это мы наняли ее развлечь нашего батю, чтобы он в тюреге не скучал. Я лично выбирал из нескольких шалав в агентстве и разговаривал с ней. А он ее постоянной любовницей сделал. И ещё её агентство выкупил. А когда вышел, и вовсе женился. В душу она ему запала. Я ошеломлённо приоткрыла рот». И как давно она в этом агентстве работает? Выдохнула я. Так с молодости? Ответил Антон и с удивлением добавил. Как так получилось, что ты не знала? Я молча покачала головой. Мне кажется, тут какое-то недоразумение. Мама в библиотеке работала в городской с молодости, сказала я, глядя растерянно на обоих мужчин. «Угу», — кивнул Антон, — «там она тоже работала, только уволилась, когда за батю нашего выскочила щур «Сюра какой-то!» Пробормотала я, выключая ноут и закрывая его. «Ладно, какая разница?» — сказал Антон. «Не знала, сейчас узнала. Твоя мать — взрослая женщина, имеет право на свои тайны. Мы не знали, что для тебя это все тайна. Она нас не предупреждала». «Поэтому давайте закроем тему». Я медленно кивнула и сказала. «Да, мне надо поработать». Обошла обоих мужчин по дуге, вышла из дома и пошла в свой сарай. Закрыла дверь на щеколду, села в старенькое кресло, забравшись в него с ногами, и, обняв себя руками, какое-то время так и сидела, уставившись перед собой и вспоминая всю нашу жизнь». Мама ведь и правда часто не бывала дома, не ночевала, рассказывая про какие-то странные ночные смены в библиотеке. Я, когда взрослая стала, думала, что она мужчину себе нашла, вот и бегает к нему, а меня стесняется. Да и некогда мне было вообще вникать. Учеба занимала все мое свободное время. Я же еще в кружок по химии ходила, и там почти все время пропадала. Помню, когда они с отчимом ругались перед тем, как развестись, он называл ее проституткой и шлюхой. Я тогда думала, что это он в сердцах. А оказалось, что нет. Точно, отчим. Я тут же вытащила телефон из кармана, благо на автомате взяла его с собой и набрала номер отчима. Давно, правда, с ним не общалась, уже лет пять где-то. Надеюсь, что номер он не сменил. Спустя несколько гудков я услышала удивленный и встревоженный голос дяди Вани. «Юля, что случилось?» «Дядь Вань, привет!» — выдохнула я. «Извини, что беспокою». «Да наоборот, хорошо, что позвонила. Я так рад. Уже соскучился. Как вы там? Как мама?» Быстро заговорил он. «Не, нормально!» — ответила я. «Просто по поводу мамы». Она уехала отдыхать, я не могу до нее дозвониться, и мне тут про нее кое-что странное рассказали. Я замолчал, не зная, как сформулировать правильно свою мысль. На несколько мгновений даже стыдно стало, что беспокоил мужчину по такому поводу. У него, наверное, своя жизнь, семья, а тут я с вопросами всякими. Но, с другой стороны, он всегда был хорошим и добрым. И даже когда они с мамой расстались, дарил мне несколько лет подряд подарки к дню рождения и на Новый год. Не забывал. Это я, когда подростком была, на него обиделась из-за мамы и не захотела с ним больше общаться. А сейчас вот звоню. Странная какая-то ситуация. «Юля?» — переспросил меня дядя Ваня. «Мне сказали, что мама занималась... Она работала не библиотекарем... Выдохнула я, чуть не плачу, в трубку. Дядя Ваня вместо того, чтобы опровергнуть мои слова, почему-то замолчал. Я уже думала, что он вообще трубку положил, но отчим заговорил. «Не суди ее, Юля. Она до встречи со мной так научилась выживать, когда у вас были проблемы и после смерти твоего отца. Он оставил много долгов, и твоя мама не смогла бы их погасить». Вы бы тогда остались без квартиры. Мы когда с ней поженились, я думал, что она прекратит этим заниматься. Старался делать все, чтобы нам хватало денег. Все капризы ее выполнял. А она все равно продолжила. Я тогда в сердцах наговорил ей гадости. До сих пор жалею. Так бы, может, жили бы вместе. А я все испортил своей ревностью. Она обиделась на меня сильно. И не захотела больше со мной жить. И то, что при тебе и на нее тогда ругался. Она же не хотела, чтобы ты узнала. Скрывала от тебя. Боялась, что тебя это как-то затронет. Но ты на нее не обижайся. Она тебя очень любила. И любит. Понятно. Спасибо, что рассказал, дядя Ваня. Извини еще раз, что побеспокоила. Ответила я и быстро добавила. «У меня все нормально. ну Но у тебя как?» «Да тоже все хорошо», — ответил мужчина. «Пока», — пробормотала я и, услышав ответ, тот, чем и положила трубку. Какое-то время так и сидела и думала над сложившейся ситуацией, а затем решительно встала и пошла выгонять своих новоявленных родственников. Вышла из сарая, пошла в дом А он оказался пустым. Лишь на столе записка. Уехали на рыбалку, скоро вернемся. Грузчики должны привезти стол со стульями. Встреть машину. Вот гады! Зло процедила я. Хотела ведь выгнать вместе с подарками, а они быстро смылись. Видимо, почуяли, что жареным запахло. И ещё гарнитур этот. И как по заказу приехал недовольный Вадик, привез стол со стульями. Смотрю, припорохлилась!» — Недовольно буркнул парень, вытаскивая мебель из грузовика. Угу! ответила я односложно. Где расписаться? Вадик сунул мне накладную и, даже не став вносить стол со стульями в дом, сел в машину и уехал. Эй, а кто заносить в дом будет? крикнула я ему вслед. Но он сделал вид, что не услышал, еще и по показам дал, обсыпав меня пылью. Отплевавшись, я показала ему вслед средний палец. Хорошо, что стол был не сильно тяжелый, поэтому в дом я и сама смогла его занести. А потом отправилась заниматься своим любимым делом, составлять разные приятно пахнущие составы для мыла и шампуней. Провозилась до позднего вечера, пока в животе от голода не забурлило. Я ведь даже не обедал, только завтракала. Пришлось идти и готовить ужин. Не буду же я мужиков на ночь глядя выгонять из дома, да еще не накормив толком. Как-то это не по-человечески. Про маму старалась не думать, а тем более не осуждать. Кто я вообще такая, чтобы ее судить? Она меня любила, всегда баловала, покупала все, чтобы я только не попросила. У меня была хорошая одежда, куча разных кружков... Отличное образование. Единственное, что она такой работой опасной занималась. А если бы с ней что-то случилось? Да и сейчас. За кого она там замуж выскочила? За какого-то уголовника? Эх, мама, мама. Я покачала головой и продолжила готовить ужин. На этот раз сделала мясной пирог. Благо, тушенки было в вал, да еще и такой качественный, Ну и других ингредиентов полно. Ирок получился большим и вкусным. Я так и не дождалась мужчин и легла спать. А утром проснулась от стука в дверь и громкого окрика. «Хозяйка, ворота открывай!» Вскочив и накинув халат, я выбежала на крыльцо и увидела две машины, груженные стройматериалом — экскаватор, мини-кран и несколько мужчин. Среди них был вчерашний прораб. «Здравствуйте!» Пролепетала я и пошла открывать ворота. «Здравствуй, хозяйка!» — поздоровались со мной мужчины, а прораб сразу же задал вопрос. «Покажи, где ям для септика удобнее рыть, чтобы мы тут тебе не подавили грядки». «Так вот тут тогда ройте», — указала я на место между домом и забором, как раз между грядками. «Бой сделано!» — кивнул мужчина. — Я вам сейчас дам материал, чтобы вы в доме могли им все накрыть, чтобы пылью не испачкать. Пойдемте покажите мне, где будет проем в новое помещение. — А, ну ладно, — ответила я и пошла показывать прорабу дом. Клиенкой накрыла все, что можно было накрыть, сама переоделась в удобную одежду, и пока мужчины занялись работой, пошла приводить себя в порядок. Умывшись и попив чай, благо в сарае у меня чайник был, и какие-то сухие печеньки завалялись, я выглянула и поняла, что мужики уже яму вырыли и с помощью крана ставят штуку, похожую на колодец. Оказалось, что это и есть септик под туалет. Мне к нему целую инструкцию дали, отправили изучать, а сами дальше начали работать. Через пару часов я спохватилась, что рабочих надо чем-то кормить, и занялась обедом. Сделала на скорую руку большую кастрюлю борща, опять с тушенкой, и вчерашний пирог нарезала. От обеда мужчины отказываться не стали и, быстро умяв и похвалив за вкусную еду, продолжили работать. К вечеру у меня уже был почти готов санузел. Даже туалетом в ванной и раковиной можно было пользоваться. Надо было только внутреннюю отделку в моей новой ванной комнате сделать. И прораб сказал, что завтра они все доделают. Я только ресницами хлопала и мысленно дивилась. Как же так быстро можно было все это сделать? Хотя тут народу было много, и машины у них. Когда все разъехались, ко мне устроили паломничество соседей, чтобы посмотреть, что у меня там внутри. И, конечно же, с вопросами о том, сколько денег я потратила. Благо я знал, что такие вопросы будут, и сразу же разузнала цену у рабочих. Мне назвали и я чуть не выпала в осадок. Дорого, очень. Я бы никогда не смогла такое окупить. Пришлось рассказывать и соседям. Точнее, соседкам. Конечно, без косых и завистливых взглядов не обошлось. А мне оставалось лишь печально вздыхать. Да, раньше я была бедной сиротинушкой, которой надо было по-соседски помогать. А теперь, наверное, мне и помогать перестанут. Хотя я никогда ничего просто так не брала, всегда в ответ отдавала целые наборы кремов, шампуней и прочей самодельной косметики. А уж мазей сколько хороших и всяких фито для лечения сделала. А ведь стоит все это не так уж и дешево. Я специально в аптеке-то смотрела. Ладно, будем надеяться, что не все от меня отвернутся. Да и сами поймут разницу, когда перестанут моей косметикой и травами пользоваться. К вечеру я опять приготовила пирог. Вчерашню-то рабочие съели и села ждать своих братьев, в кавычках. Надо думать, как я буду с ними рассчитываться. Не делай это. Слишком уж дорогое они мне подарок сделали. Может и правда попробовать бизнес открыть? Ну а что, почему нет? Я залезла в ноутбук и начала изучать тему более детально. Заодно накидывать бизнес-план для своего стартапа.